Глава сороковая. Степана увели назад под замок. Пусть посидит, пока не решим, что с ним делать. Оставлять его на своих землях я однозначно не буду. Остается, или отпустить, но не факт, что он снова не вернется уже с настоящими головорезами, или сдать властям. Но это означает в открытую заявить о себе, о недееспособности папеньки, а там или опекун, или замуж, а очень не хочется. Остается надеяться, что в голове у папеньки немного прояснится, и его можно будет показать посторонним. Он до сих пор упорно ничего не мог вспомнить. В его памяти отложились только несколько самых счастливых лет, проведенных в этом доме вдвоем с Амелией. Даже Питера почему-то не помнил, хотя по рассказам нянюшки очень его любил. Ладно, я подумаю об этом позже. Сейчас у нас на повестке дня, что делать с семьями бывших разбойников. Я ведь обещала их вызволить. «И даже если бы не обещала оставлять беззащитных женщин и детей во власти хозяина корчмы, я не могла. Что будет с ними, когда он поймет, что посланные им на разбой мужчины не вернутся?» Подозвала Михайла и поделилась с ним своими мыслями. «Если их вызволять, то это нужно делать, не откладывая». Он задумался. «Сафрон!» — окликнул он бывшего главаря разбойников. «Расскажи-ка поподробнее, где держат ваши семьи». Семьи мужчин держали на дальнем хуторе, в котором за главного был как раз тот самый свояк корчмаря. Земли вокруг города не имели определенного хозяина, они принадлежали короне, и надзор за ними осуществлялся властями ближайшего города. Кстати, тот самый лес, через который проходила дорога в город, тоже относился к этим землям, а вот уже за рекой начинались частные владения. А это значит, что пожаловаться можно только властям города, а это значит навлечь проверку и на себя. А Сафрон продолжал рассказывать. «Всех женщин и детей держат в одном доме. Днем их выпускают работать на огородах и смотреть за скотиной. А на ночь запирают». «Охрана есть?» — уточнил Михайло. Днем присматривают за ними хозяйские дочери, а вот ночью просто запирают на большой замок. Ключ есть только у хозяина. Значит, незамеченными мы можем добраться до них только ночью. Сколько корчмарь будет ждать вашего возвращения?» «День, два, не больше». Бывало, мы задерживались на два дня, но дольше никогда. «Значит, у нас есть еще день в запасе. Сегодня до ночи мы уже не успеем, выходить будем поутру. Возьмем с собой четверых дружинников, ты пойдешь с нами, будешь дорогу показывать». Сафрон согласно кивнул. «Я пойду с вами». Оба мужчины удивленно уставились на меня. «Я помогу сделать все тихо и быстро. Смотрите». Я протянула руку в сторону одной из дверей, которых в казарме было несколько. По контуру двери пробежались искорки иния. «Попробуйте открыть», — предложила я мужчинам. Михайло подошел, дернул дверь за ручку, но она не поддалась. К нему присоединился Сафрон. Дверь не поддавалась. «Я могу с помощью своей магии запереть все двери. Это даст нам время скрыться незамеченными. Ничего не должно указывать на нас. Мне лишние неприятности не нужны. Сафрон, расскажи подробнее про этот хутор. Где и что там находится?» Я вытащила тетрадь и карандаш. Все вместе, склонившись над столом, мы рисовали подробную карту хутора, указывая примерное расстояние в шагах. Место довольно открытое. Придется оставить лошадей в ближайшей рощице и добираться дальше уже пешком. Осложняло все еще то, что там были маленькие дети, а они могут поднять шум и уходить придется очень быстро. Листок с картой я оставила Михайла для инструктажа дружинников, которые пойдут вместе с нами. Еще одну нарисовала для себя. Я должна буду не пропустить ни одной двери. А значит, нужно выучить расположение всех строений наизусть, ведь действовать придется в полной темноте. Оставив мужчин за подготовкой к завтрашней операции, я тоже пошла готовиться. Сначала заглянула к Марусе. К завтрашнему утру она должна была смастерить для нашего отряда темные маски с прорезями для глаз. Все же на первое место я оставила безопасность своих людей а значит, их не должны узнать. Потом наведалась на кухню к Мине. Поинтересовалась, есть ли средства успокоить маленьких детей, чтобы они не выдали нас в дороге. Так маковая водичка? Дашь ложечку, и малыш будет крепко спать, никому не мешая. В деревнях этим средством частенько пользуются. Маковая водичка делалась из незрелых маковых коробочек, и ее приготовление Мина взяла на себя. День пролетел весь в хлопотах, но я нашла полчасика на общение с отцом. Скорее бы привезли кресло на колесиках, и тогда его можно будет перевозить на нем по дому и гулять на улице. Хотя Герман, по моей просьбе, уже несколько раз выносил Натана в сад. Конечно, не на себе. Ему помогали двое парней, помощников Касьяна. Утром ещё затемно спешно собирались в путь, чтоб нас по пути никто чужой не заметил. Ведь дорога у моста расходилась еще в две стороны. Одна вела в соседнее угодье обороны Мерзякина, она уходила чуть левее. А вот направо уходила дорога в усадьбу соседей, с которыми мне еще не довелось познакомиться. Но вскоре придется. Именно с ними я собиралась договариваться о покупке дров на зиму. На их землях имелось достаточно лесов для заготовки древесины. Благодаря разбойникам у нас появилось еще пять лошадей. Огромное богатство по сегодняшним меркам. Одно это говорило, что корчмарь будет их искать. Если с потерей людей он смирится, по моим подсчетам, они давно отработали все свои долги, а вот потеря такого количества лошадей — это уже серьезно. И сейчас дружинники Михайло и Сафрон забирались на этих самых лошадей, а я им жутко завидовала. Ведь мне досталось место в телеге, которое управлял Гурий. Видимо, все же нужно мне учиться ездить верхом. В телеге рядом со мной стояли корзины с припасами, которые Мина, конечно же, собрала нам в дорогу, попутно причитая, что не место девицы в одном отряде с мужиками на дело идти. Но кто бы ее слушал? К тому же в мужской одежде я совершенно не отличалась от парней, если только ростом и щуплым телосложением, походя больше на подростка. В отдельной корзинке лежали гостинцы для моих маленьких помощников. А ведь там будут совершенно незнакомые мне луговики, лицевики и, может быть, даже домовой. Мы успели скользнуть под лесной полок, когда солнечные лучи позолотили верхушки деревьев. Надеюсь, нас никто не заметил, хотя, сколько я езжу по этой дороге, пока еще ни с кем не сталкивалась. Видимо, мои соседи — большие домоседы или предпочитают добираться в город другими путями. В этот раз с лесовиком беседовали долго. Сам он про нужный нам хутор знал, хоть и не в его владениях тот находится. И про бывших разбойников немного рассказал. Они действительно только обирали зазевавшихся путников, никого не калеча. Но даже этого хватило, чтобы лесной дорогой пользовались только те, кто не слышал о случавшихся здесь грабежах. Ведь местных корчмарь не трогал, выбирая только тех, кто бывал проездом. Некоторые даже властям ничего не докладывали, не желая терять время и возвращаться в город. Мало того, он многих самолично поил перед дорогой забористой горилкой, так что и обобрать их особого труда не составляло. Большинство обнаруживали пропажу уже далеко отсюда. Нас он ведь тоже принял за неместных. Ему прекрасно было известно, что на землях барона Снежного уже давненько нечем поживиться. От того самого Степана и знал. А тут мы с груженным обозом. Властям о разбойниках было прекрасно известно. Даже с проверкой пару раз из города приезжали. Останавливались на постоялом дворе и потом гуляли там до утра. Лесовик в красках расписал, как чуть не свалился с лошади тот самый проверяющий, переборщивший накануне с горячительными напитками, которыми так щедро угощал корчмарь. Конечно, никто ничего не нашел. Тем более, во время проверки эти самые разбойники прятались на том самом дальнем хуторе. «Проведу я вас моими тайными тропами как можно ближе к тому хутору, а уж дальше вы сами». Я поблагодарила его за помощь, оставляя гостинчик и маленький картуз. Его по моей просьбе сшила Маруся из разноцветных лоскутков. Довольный подарком лесовик важно натянул картуз на голову, и, стоило мне только моргнуть, исчез, словно его и не было. Пока я договаривалась с лесовиком, парни успели прямо на ходу позавтракать, а мне пришлось это делать, сидя в телеге. По краям дороги появилась серая дымка, очерчивая знакомый тоннель. Это лесовик открыл для нас свои тайные тропы. Телега значительно замедляла путь, но даже так мы добрались намного раньше, чем рассчитывали. Было еще слишком светло. Михайло решил, что нужно немного поспать на одной из полянок, прямо в лесу. Ночью ведь не до сна будет, а силы нам пригодятся. В Сафрону были знакомы эти места. До нужного нам хутора совсем недалеко. Но вокруг одни поля и луга, места открытые, за исключением небольшой рощицы, где мы решили оставить лошадей. «Дальше будем добираться пешком». Парни, привязав лошадей, предварительно натаскав им под морды охапки травы, легли прямо на землю и быстро заснули. Остался только караульный, да я. Никак не могла заставить себя спать. Не привыкла ложиться днем, да и немного нервничала. «Как у нас все сложится? Получится ли?» Вскоре меня осморил сон под пряные ароматы лесных трав и щебетание птиц в ветвях. Сама не заметила, как задремала разбудила аккуратное похлопывание по плечу. «Госпожа Каталина, пора». А вот об этом я не подумала. Если меня кто-то назовет по имени, всей конспирации конец. Пришлось срочно придумывать себе мужское имя, желательно широко распространенное в этих местах. «Касси, так моего отца звали», — предложил Сафрон. «Касси, так Касси», — провели спешный инструктаж с дружиной. «И чтоб никакого господина и госпожи, «Когда на мне мужская одежда, я просто коси. Пыталась я вдолбить в их головы, и пока они по очереди не позвали меня по новому имени, не успокоилась. Темнело прямо на глазах. Я раздала всем повязки на лицо, наказав не снимать их ни при каких обстоятельствах, пока не будем в безопасности. Без повязки остался только Сафрон. Она ему ни к чему. Да и должен же будет кто-то успокоить женщин и объяснить им, что делать дальше отвязали копыта коней тряпьем, чтобы их не было слышно. Сафрон спрятал за пазуху бутыль с маковой водой, которой нужно будет напоить детей. А мне предстояло настоящее испытание. Я должна буду забраться на лошадь. Именно верхом мы будем добираться до той самой рощицы. гури с телегой остается на этой самой поляне. Михайло подхватил меня под мышки и посадил верхом на своего коня. Я порадовалась, что сейчас уже темно, и я почти ничего не вижу. Даже почти не страшно. Михайло одним уверенным движением запрыгнул на коня позади меня. А дальше мы чуть ли не на цыпочках крались вслед за Сафроном, указывающим нам путь. Дорога до самой рощи показалась мне бесконечной. Узкий серп луны над головой едва освещал окрестности своим тусклым светом. Ночь была темной, что нам только на руку. Но вот впереди показалось темное пятно. Мы добрались до рощи и остановили коней. Сильные руки Михайла одним рывком сняли меня со спины лошади. Голова слегка закружилась, меня покачивала, и первые шаги я делала практически наугад, пока тело не поняло, что под ногами твердая земля. — Я на минутку, — шепнула Михайла. Тот, уже привычный к моим чудачествам, остался на месте. Шагнув за ближайший куст, позвала. — Хозяин, аль хозяйка, объявись! На мой зов откликнулись сразу двое — полевик и луговичка. Их крохотные фигурки были едва различимы в свете неполной луны. Видимо, они давно меня почувствовали и ждали, когда их позовут. Договориться с местной нечистью удалось довольно быстро. Они, как другие, были рады и угощению, и общению с ведуньей. Это ведь делает их сильнее. А вот домового на хуторе не было. Ушел с прежними хозяевами. Давно, еще до войны, а нового не прибилось. Жаль. Очень рассчитывала, что у меня будет поддержка и на хуторе. «Ладно, будем справляться своими силами. Еще повезло, что здесь собак нет. Их ведь кормить нужно, а здесь не каждый себя-то может прокормить». Я вернулась к терпеливо дожидающимся меня мужчинам. Уж не знаю, что они думали о моих частых отлучках за кустик, но все промолчали. Вдруг прямо передо мной появилась стайка светлячков. Они нетерпеливо перемигивались крохотными огоньками, словно поторапливая. Я протянула руку, Один из светлячков сел на ладонь, щекотно перебирая лапками. Затем взлетел, устремляясь вперед. «Нам нужно идти за ними», — шепнула я стоящему рядом Михайла. Он так и не отходил от меня ни на шаг. Чувствую, и за кустом стоял, и слышал мой разговор с нашими маленькими помощниками. «Вперёд!» — также шёпотом скомандовал Михайла. Я пошла за светлячками, а остальные уже следом, оставив одного из дружинников следить за нашими лошадьми. Глаза уже привыкли к темноте, различая полутени. Доведя нас до крайнего дома, светлячки разлетелись в разные стороны, только мы их и видели. Вот тут за дело взялись мы с Сафроном. Он показывал мне путь до очередного дома, знаками указывая на двери. Тут уж я пускала в ход свою магию, замораживая двери и покрывая крылечки тонким слоем льда. Сейчас ночью влажности для этого хватало, и дело шло очень быстро пока мы не дошли до того самого дома, где держали пленников. На дверях висел громадный замок. Снять его бесшумно просто невозможно. Выбивать дверь, наделаем столько шума. Окна закрыты плотными деревянными ставнями. В голове мелькнули воспоминания с кадрами из старого фильма, который мы с Юлькой любили смотреть на заре нашей юности. Подойдя к двери вплотную, положила обе руки на замок и зажмурилась. Я замораживала замок, прилагая к этому все свои силы. И только когда меня качнуло в сторону, открыла глаза и отступила в сторону. Замок слабо мерцал голубоватым светом, словно он был сделан из обычного куска льда. Михайло аккуратно отодвинул меня в сторону и стукнул по замку рукоятью своего меча. Тот с легким звоном раскололся на несколько частей. Сафрон только успел подставить полу своей рубахи, поймав осколки. Приоткрыв дверь, он скользнул внутрь. Я только удивилась, как такой крупный мужчина может двигаться так бесшумно. Через несколько томительных минут дверь снова приоткрылась, и на крылечке показалась первая женщина, держащая на руках спящего малыша. Один из дружинников сразу подхватил ребенка, отводя женщину в сторонку. Следом показалась еще одна женщина. Она держала за руки детей постарше. Они сонно жмурились и зевали, но послушно шли за матерью. Затем вышла совсем молоденькая девушка, детей с ней не было. Последним вышел Сафрон, обнимая за плечи свою жену, держащую на руках своего крошечного сына. Гуськом, держась друг за другом, мы двинулись в обратную сторону. «Здесь ближе!» — шепнул Сафрон, сворачивая на едва заметную тропку, ведущую нас между сараями и хозяйственными постройками. Следом за ним шла я, поддерживаемая Михайла. Магия отняла слишком много сил, меня покачивала. Вдруг позади нас послышался шум. В полной тишине он послышался, словно выстрел. Малыш, которого вела за ручку женщина, идущая сразу за нами, уронил не то вилы, не ту лопату, которая с грохотом упала, зацепив за собой другой хозяйственный инвентарь. Малыш испуганно захныкал. Совсем рядом в загоне заголосили гуси, Никогда не думала, что они могут так громко шуметь. В одном из ближайших домов засветилось окошко. Похоже, тихо уйти не получится. «Бежим!» — прошептал Михайло, подхватывая хнычущего ребенка на руки. Второй рукой, словно на буксире, подтянув меня за собой. Дальше мы уже бежали, не разбирая дороги. А позади все нарастал шум. Похоже, там пытаются выбить одну из дверей. Возле рощи стояли на готове лошади. Молодец парень, не растерялся, услышав шум. Он вывел лошадей прямо к дороге. Я только придушенно пискнула, когда меня закинули в седло и сунули в руки испуганно притихшего ребенка. Остальных женщин и детей разобрали мужчины, сажая на лошадей. И уже спустя мгновение мы неслись вперед к лесу. Из-под копыт лошадей не доносилось ни звука. И вокруг стояла такая оглушительная тишина, что все казалось сном. Спасибо луговице и полевику, Не зря я в гостинчик к пирогам сунула пару ленточек. Заслужили. Не удержавшись, обернулась. Позади нас горели огни, и некоторые из них двигались. Неужели факелы? Недолго их мои замороженные двери задержали. А лес был еще так далеко. Перегруженные лошади скакали намного медленнее, а огни за спиной уже двигались в нашу сторону. Но вот темная полоса впереди почти заполнила собой весь горизонт закрывая собой даже небо. Еще немного, обогнуть этот овраг, и мы скроемся под защитой деревьев. И тут скакавшая рядом с нами лошадь стала валиться на бок. Сидевшая на ней девушка громко завизжала. Этот крик не мог заглушить даже полог тишины, накинутый на нас луговицей. Факелы у нас за спиной собрались в кучку и быстро двинулись в нашу сторону. Михайло, соскользнув на землю, склонился над упавшей лошадью, Вернулся он с девушкой, которую посадил позади меня. Лошадь ногу сломала. Видимо, за корень в темноте зацепила. Парня придавила девушка девушку-то он подальше откинул, а сам уже не успел. Постанывающего парня уже сажал на свою лошадь спешившийся Сафрон. А потом он и Михайло взяли наших лошадей под узцы и побежали к лесу. Остальные последовали за нами. Я слышала свистящее дыхание бежавшего изо всех сил Михайла, а факелы позади... Становились все ближе. И я уже различала силуэты сидящих на лошадях людей.